Первым нашелся Блор. «Простите, Роджерс, мы услышали шаги и подумали...» «Ну, словом, вы понимаете». Он замялся. «Прошу прощения, джентльмен», — сказал Роджерс. «Я хотел перенести вещи. Думаю, никто не будет против, если я займу одну из пустующих комнат для гостей этажом ниже. Самую маленькую». Он обращался к Армстронгу. «Разумеется, занимаете, ответил тот, отводя глаза от прикрытого простынёй тела. «Спасибо, сэр», — сказал Роджерс и, прижимая к груди охапку вещей, спустился по лестнице вниз. Армстронг подошёл к постели, приподнял простыню и посмотрел на умиротворённое лицо покойницы. Страх оставил её. Его сменило равнодушие. «Жаль, у меня нет с собой аптечки», — сказал он. «Хотелось бы узнать, чем она отравилась». «И давайте кончим розыски», — сказал он. «Инстинкт подсказывает мне, что нам ничего не найти». А Блор сражался с задвижкой двери, ведущей на чердак. «Этот тип входит совершенно бесшумно», — сказал он. Минуту или две назад мы видели его на площадке, а ведь никто из нас не слышал, как он поднимался. «Потому-то мы и решили, что здесь ходит кто-то чужой», — заметил Ломбард. Блор скрылся в темном провале чердака. Ломбард вынул из кармана фонарь и полез за ним. Пять минут спустя трое мужчин стояли на площадке и мрачно смотрели друг на друга. Они перепачкались с ног до головы, паутина свисала с них клочьями. На острове не было никого, кроме них восьмерых.